359. -е. Матерь Агни-йоги Совершенных людей нет. Значит, устремляться к владыке приходится в осознании своего несовершенства. Кого-то это убьет или остановит, но победитель, сужденный к владыке, пойдет, несмотря ни на что и при самых ярых выражениях своего несовершенства. Пока ярость их не начнет уменьшаться, перегорать на огне устремленного к нему сердца. Идти к нему надо, не останавливаясь, не колеблясь, не сомневаясь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие случайности или рецидивы прошлого. Постоянствие, и устремление рано или поздно перегорит все. Нет таких недостатков, нет таких проступков, нет ничего за исключением предательства и оскорбления иерархии, что могло бы стать преградою на пути или не быть побежденным и преодоленным ритмом и устойчивостью устремления. к великому сердцу. Что бы ни происходило внутри или вовне, следует огненно помнить, что все это временное, и что постоянно неизменен владыка, что к нему, устремляясь, смывает себя человек наслоение прошлых свишений. Именно во всем и всегда, во всех делах быть мыслью с владыкой будет решением верным. Сколько подошедших остановилось из-за осознания своих недостатков и мысли о невозможности двигаться дальше с их грузом. Ведь указано взять крест свой с собой и следовать за позвавшим. Взять крест свой, значит, перед лицом всех своих несовершенств, в огненном устремлении к совершенному сердцу идти и идти, несмотря на все себя с ними не отождествляя, но зная, что как бы ни был человек холоден или горяч, он отринут и не будет».